Глава четырнадцатая. «Так значит, вы с нами надолго, мисс Велари?» Ричи рулил небрежно, немного красуясь. «Надеюсь, что надолго». Я с любопытством смотрела по сторонам. Местность была красивая. Слева открывался вид на большое озеро, справа находилось что-то вроде смешанной лесополосы. Хвойные и лиственные деревья росли вперемешку, образуя красно-желто-зеленую мозаику. «Интересно, почему деревья ещё не облетели? Особенность климата такая, что ли?» «И вас не напугал ужасный Томас?» «А что в нём такого ужасного?» — улыбнулась я. «Просто одинокий старик». «И давай повежливее, он всё-таки мой дядя». Ричи присвистнул. «Прошу прощения, и мисс не хотел обидеть. Но вы это прозвище своего дяди ещё не раз услышите в городе среди жителей. Люди привыкли, и вы привыкнете». «Ну хорошо, а всё-таки чем дядя Тей заслужил такое прозвище?» Лесополоса закончилась, и мы въехали в городок. Его окраина была старинной, дома из потемневших от времени грубых камней. Впрочем, это лишь придавало шарма, потому что упадка не чувствовалась, всё чистенько, опрятно, только почтенный возраст. Я засмотрелась. Ричи немного помедлил с ответом на мой вопрос. «Поговаривают, что он...» ну, что он сам убил свою жену. Ричи осторожно повернул голову в мою сторону, чтобы посмотреть на реакцию. Но полиция не нашла никаких доказательств. Я молча смотрела на дорогу сквозь лобовое стекло. Нельзя было сказать, что меня удивили его слова. Не потому, что я думала так же или допускала такую мысль. Просто мне показалось, что Тей Томас так глубоко и преданно любил свою жену, что ждёт её до сих пор. «Супругов по классике подозревают в первую очередь. А люди, что ж, был бы дядя более общителен и социализирован, наверное, и нелепых слухов вокруг него было бы меньше». «Не думаю, Ричи», — мягко ответила я. «Даже готова поклясться, что это не так. Хотя что именно произошло, никому неизвестно». «Да-да, точно, мисс. Ричи поспешил согласиться со мной. На его лице было написано «облегчение от того, что я не рассердилась». Центр городка был посовременнее, типичные одноэтажные домики в обрамлении лужайк и роскошных клумб, которыми, наверное, очень гордились их хозяйки. Сейчас они пестрели астрами всех расцветок, которые простоят до снега. Дома окружали невысокие белые заборчики. Кое-где ограждениями служили аккуратно подстриженные кустарники. «Куда вы сначала хотите ехать, мисс Веллари?» Ричи поехал помедленнее. «Смотри, мне нужен какой-нибудь магазин одежды, рынок, купить немного продуктов, потом отбить несколько телеграмм. Куда удобнее сначала, решай сам». «Ах, да!» — вспомнила я. «Подскажи вот что. В доме есть неработающий дизель. Кто бы мог его посмотреть?» «Так я и посмотрю, мисс, не вопрос. Значит, сначала на рынок. Там и магазины рядом, и телеграф». Он нажал несколько раз на клаксон, и я вопросительно посмотрела на него. «Мой дом вон там был», — махнул парнишка куда-то назад рукой. «Когда проезжаю, всегда им сигналю». «Им? С кем ты живёшь?» — полюбопытствовала я. «С родителями и целой кучей младших братьев и сестёр. Их, кроме меня, шестеро», — охотно ответил Ричи. «Приехали, мисс». «Вы не торопитесь, я буду вас здесь ждать. Только отъеду ненадолго за топливом. Скорее всего, ваш дизель заправить надо». «Спасибо, Ричи». Осмотревшись, я решила сначала купить самое необходимое из одежды — пару тёплых платьев, запасное бельё и чулки. Остальное терпит. Денег у меня было в обрез. В ближайшем магазинчике я обнаружила всё для себя необходимое. Пока выбирала, двигая плечики с простенькими нарядами, ловила на себе любопытные взгляды немногочисленных посетительниц, а также хозяйки магазина. В конце концов, она подошла ко мне справиться, что я хотела бы приобрести, предложив свою помощь. Мне как раз пришла в голову мысль, что было бы хорошо приобрести какой-нибудь брючный костюм, кроме платья, которое я уже выбрала. Всё-таки работать по дому и на участке было бы удобнее в штанах. В наличии брючные костюмы были, но всего два, не моего размера и при том вечерние. «А есть у вас спортивный отдел?» — сообразила я. «Там в основном мужское, мисс». Хозяйка провела меня в мужской отдел, где я моментально нашла то, что мне было нужно. Мягкий, с начёсом, костюм с шароварами и белой водолазкой. Линейка подростковых размеров была словно на меня отшита. А в комиссионном отделе за сущие копейки я выбрала две байковые рубашки в клетку, комбинезон с курткой и тёплые ботинки. «Наверное, во всём этом я буду выглядеть как стильный тракторист или комбайнер», мелькнуло у меня в голове но довольно была так, как будто приобрела бриллиантовую диадему, не меньше. Впрочем, зачем бы она мне сдалась? Мне упаковали покупки, и я вышла, попрощавшись. Вещей оказалось больше, чем я рассчитывала, и я пошла проверить, на месте ли машина Ричи. Он как раз заруливал на стоянку, помахав мне рукой. Уложив мои пакеты на заднее сиденье, парень предложил пойти со мной, чтобы помочь. «Не надо, я много набирать не собираюсь, скоро вернусь. А где почта?» Сначала я отправилась в бело-синее здание телеграфа, собираясь дать о себе знать Лили Беккер и Джинни. «Мисс Лили, я в безопасности. Подробности письмом. в м Поразмыслив, что я ещё могу сообщить, так ничего и не придумала. А вот Джинни телеграмму давать было опасно даже на адрес церкви, поэтому я купила почтовые конверты, марки к ним и поспешила за продуктами. Напишу обстоятельно всё из дома». Очень хотелось отправить телеграмму Стиву, чтобы поблагодарить его за всё, но я не знала адреса. «Газеты не желаете, мисс?» — окликнул меня от лотка с прессой скучающий продавец. Я пошарила в кармане, нащупав мелочь. «Да, давайте несколько. Какие свежие?» Купив пару куриц, рис, муку и дрожжи, я почти бегом вернулась к машине. Не хотелось заставлять ждать дядю Тея. «Как мне отправить письма Ричи? Думаю, сегодня написать несколько вечером». «Только здесь на телеграфе можно?» «Да нет, мисс Веллери, почтовые ящики висят по городу. И у вашего дома был. Надо проверить. Если что, я утром могу заехать по пути на вокзал и забрать ваши письма». «Спасибо большое». Я благодарно откинулась на спинку сиденья и поняла, что до сих пор держу под мышкой свернутые газеты. Первым делом я посмотрела на дату. 6 ноября 1951 года. В той моей прошлой жизни я ещё даже не родилась. Где-то в этом мире или в параллельном измерении. Машинально перебирая тонкие газетные страницы, пачкающие пальцы, я вдруг наткнулась на фотографию, от взгляда на которую у меня затрепетало сердце. Железнодорожный магнат, мистер Стив Уолтон, лично прибыл на открытие новой станции в округ Торренс. Я оторвалась от текста и принялась разглядывать газетный снимок фотография была ужасной но я так обрадовалась увидев его лицо как будто стив предстал передо мной лично невольно улыбаясь я вспоминала его взгляд и негромкий но глубокий голос надо дочитать статья была не длинной описывались перспективы округа торренс в связи с открытием станции описание вокзала отвечающего всем современным требованиям А потом мои глаза выхватили последнюю строчку заметки, и она острой занозой впилась мне в радостно стучащее сердце. Мистера Уолтона сопровождала мисс Фаррис, с которой миллионер обручился в прошлом месяце.